Глава 30. Давайте, давайте, ребята, подбадривал команду Райм. Сейчас надо действовать очень быстро. Нельзя допустить, чтобы он успел увезти девочку на следующее место преступления. Вперёд. Том переместил Линкольна из стрелы на кровать, сначала устроив его на специальной выдвижной доске, вмонтированной в шкаф, а потом передвинув на клейнетрон. Теперь Сакс поняла, а почему он не хотел, чтобы она случайно открыла шкаф, соседствующий с его фонарикой. Несколько секунд Райм лежал неподвижно, глубоко дыша от напряжения. Ключевые предметы погибли при пожаре, напомнил он. Поэтому мы никоим образом не можем узнать, где находится следующее место преступления. Итак, нам надо вычислить его дом. И ты думаешь, нам это удастся? Сомнение в голосе произнес Селито. "А разве у нас есть выбор?" подmuraimно промолчал. Перепрыгивая через две ступеньки, в спальню влетел Бенкс. Он не успел открыть рот, как Райм насел на него с вопросом: "Что они сказали тебе? Что, говори же?" Райм понимал, что та крошечная купица золота, обнаруженная Эмели и была не под силу анализу в импровизированной лаборатории Купера. Поэтому он послал молодого детектива в ФБР к специалистам, чтобы они дали свое заключение относительно этой находки. Они позвонят нам в течение получаса. Получаса. Недовольно пробормотал Райм. Это же дело первостепенной важности, разумеется. Поэтому они сразу же отложили все другие дела. Там был сам Дэйл Райм. Вы бы видели, как он действовал. Вся работа сразу же остановилась. Ону страшил их, так что даже я испугался. Короче, если специалисты по металлу не скажут в самое ближайшее время, что это такое, тогда трамп-тарарам. Ну, можете себе вообразить Далрея в гневе. Раем обратилась к Линкольн-Сакс. Я вспомнила ещё кое-что, что может оказаться для нас важным. Ганс мне рассказала, что похититель обещал отпустить их обеих, если она позволит ему освежить её ногу. Освежить Ну да, снять, то есть срезать с неё кожу, освежевать, поправила им. Может быть, но потом он не стал ничего с ней делать. Гёрл добавила, что у неё создалось впечатление, будто будто он не мог себя заставить так поступить с ней. Ну прямо, как в первом эпизоде. Помните того мужчину у железной дороги под углом Селиту? Занятно. Это звался Райн. Я думал, что он огалил кость на пальце только для того, чтобы никто не посмел снять кольцо. Возможно, я ошибался. Давайте внимательно проанализируем некоторые его поступки. Он отрезает палец таксисту и забирает его с собой. Распарывает до кости руку и ногу немки. Ворует несколько человеческих костей вместе со скелетом змеи из магазина. Слушает, как ломается палец своего агарета из странным образом непременно наблюдает за своими жертвами. Тут что-то связано с анатомией, именно так Сакс. "Ну, есть не читать Ганс", подсказал Селитта. "Я полагаю", продолжал Райм, что он вполне мог снять с её ног кожу, оставив саму женщину при этом живой. Только что-то остановило его. Интересно было выяснить, что именно. А чем она отличается от всех остальных? удивился Селитта. То, что она женщина, его не волнует, и то, что из другого города тоже, немка ведь она с родом далеко не из Нью-Йорка. Может быть, он не хотел делать ей больно в присутствии дочери, высказал предположение Банкс. Вряд ли, печально усмехнулся Рай. Как раз сострадание, жалость и душевная чуткость ему не свойственны. Но эта женщина тем не менее отличается от других, вдруг заметила Сакс. Она мать Райм задумался. Да, действительно, в этом что-то есть. Мать и дочь. Хотя этого оказалось недостаточно, чтобы она их отпустила. Но и не стал мучить Карл. Том, внеси к этому в нашу таблицу и поставь в конце вопросительный знак. Затем он обратился к Сакс. Она тебе ничего, но не сообщила относительно его внешности. Амелия быстро пролистала свой блокнот. Все то же, что и раньше. Лыжная шапочка, маска, легкое для освежения, черные перчатки. Он черный? Степнел с Райем, глядя на таблицу. Точно черный, а не красный? Да, я еще ее переспросил, и она подтвердила. Помнишь, Майл? Там был кусочек черной кожи. Наверное, как раз от перчатки. Тогда откуда брались красные? Понятия не имею. пожал плечами Купер, но мы их находили несколько раз. Что бы то ни было, оно принадлежит подозреваемому. Райм посмотрел на мешочек с вещественными доказательствами. Ну, что там у нас ещё имеется? Здесь все те частицы, которые я собрала в переулке у места, где стояла машина, и рядом с дверью. Сакс вытряхнула содержимое мешочка на чистый лист бумаги, и Купер тут же склонился с лупой над кучкой мусора. В основном никчёмный материал. С сожалением констатировал: земля, кусочки минералов, манхэттенская слюда, аспидный сланец, плевой шпат. Всё это можно найти в любой части города. Продолжай. Полусгнившие листья, пожалуй, и всё, что у нас с одеждой Ганс. Купер и Сакс вскрыли другой пакет и тщательно смотрели всё то, что находилось там. Опять же земля, заметил Купер, и какие-то мелкие фрагменты камней. Где именно он держал её, когда привёз к себе в дом? На полу в подвале. Она говорила, что пол там земляной. Великолепно. Закачал Райм и повернулся в куперу. Землю на анализ. Немедленно Купер послушно поместил образец почвы в спектрометр. Все затихли в ожидании результатов. Наконец экран компьютера замигал, и на нём появился нечто напоминающее лунный пейзаж. А ты прав, Линкольн. Это действительно интересно. Количество танина прямо ки зашкаливает. Еще углекислые соль натрия просто удивительно. Рассмеялся Купер. Как же ты и догадался. Ее использовали в соромятнях, а позднее на кожевенных заводах в XVIII и XIX веках танин консервирует кожу, а щелочь закрепляет. Значит, его дом расположен рядом со старой соромятней, вернее, там, где она когда-то находился. Линкольн улыбнулся. Он был доволен собой. Ну что? Восемьсот двадцать третий. Мысленно обратился он к преступнику. Ты слышишь шаги? Это за тобой. Мы уже дышим тебя в затылок. Он принялся изучать карту Рандолла. Из-за запаха мало кто соглашался жить рядом с кожевенным производством, продолжал он. Поэтому на содержание тех заводов всегда вводились ограничения и дополнительные налоги. Я знаю несколько таких мест в нижней и восточной части города, ещё в Гринвич-вилледж, когда это место было действительно деревней, пригородом. А ещё на самой западной окраине, как раз там, где мы нашли Немку возле танаели скотного двора. Да и в Гарлеме, конечно, в самом начале 20 века их было немало. Потом Райм взглянул на список продуктовых магазинов, тех самых, где было куплено мясо, и продолжал рассуждать. Челси отпадает сразу. Там никаких заводов в Помене не было, и Гарлинн тоже, поскольку там нет магазина в Шопрайд. Значит, остаются Западная часть Виллич, нижняя и восточная, или опять Адова кухня. Это местечко, как видно, ему по душе. Примерно десять квадратных миль. с грустью подумал Райм ещё в самый первый день своей работы он прикинул, что в Манхэттене скрыться легче, чем в дремучем лесу так ну двигаемся дальше что там за камушки найдены в одежде карл купер склонился над микроскопом они у меня покажи мне их мель экран компьютера линкэна ожил И они вспыхнули, переливаясь всеми цветами радуги, крошечные частицы каких-то минералов, напоминающие гигантские алмазные астероиды. Перед Двинком, пожалуйста, попросил Раим три непонятных вещества слиплись воедино. Тот, что у слевой розовой мрамор пояснил мне: "Такой же, как мы находили раньше, в середине вот это серые известковый раствор рядом с ним обгоревнный строительный камень". Закончил заприятие Раим. Значит, мы имеем дело с зданием в федеральном стиле, вроде нашего Сити-холла, выстроенного в 1812 году. Там тоже только фасад отделан мрамором, а всё остальное сложено из обыкновенного камня. Это делается из экономии. Впрочем, это строительная уловка. Деньги, предназначенные для оплаты остального мрамора, оседали по карманам. Так далее. Что у нас осталось? Пепел. Давайте посмотрим, из чего все же начался пожар. Проведя анализ образца на хроматографе, Купер уставился на кривую, возникшую на экране. Состав свежеочищенного бензина оказался достаточно уникальным, учитывая красители и добавки производителя. Горючие можно было проследить по всей цепочке, если, конечно, на бензозаправке, где преступник купил его, разные сорта бензина не смешивали. Купер сообщил, что бензин данного сорта реализуют через заправки компании Gas Exchange. Бенкс ухватился за справочник и быстро тыкал нужной страницы. В Манхэттене работают шесть таких станций: три в деловой части, одна на пересечении 6-го авеню и Хьюстон, ещё одна на Даланси 503 и последняя на перекрёстке 19-й и 8-й. Но 19-й находится слишком далеко к северу. заметил Райм и уставился на таблицу. Какая же из сторон, восточная или западная? Продуктовые магазины, бензин. В дверях выросла длинная, тощая фигура. Меня на эту вечеринку примут? Скромно поинтересовался Фридрих Дэл Рай. Это зависит от того, с подарком ты или без, отозвался Линкольн. Подарков у меня целый мешок. Дэл Рай помахал в воздухе папкой с эмблемой ФБР. Ты когда-нибудь научишься стучаться в дверь, спросил Силит. За время работы я от этого как-то отвык, парировал агент. Ну, заходи, хвастайся, что у тебя есть, пригласил Линкольн Фред. Сам не знаю. Да я, собственно, ни хрена ещё и не знаю, откровенно признался тот. Делрей начал зачитывать текст результатов анализа, потом пояснил: "У нас там в лаборатории работает Тони Фарком. Я ему сказал: 'Парень, эта фигня для Линкольна. Смотри, не лбухни, чтобы все было чеки-пеки'. А он говорит: 'Это по золото, да еще и старое. Ей лет не то шестьдесят, не то все восемьдесят. Да там еще обнаружена целлюлоза, поэтому он считает, что ваша золотишка из книги". Но «Ну, разумеется, воскликнул Райм, позолоченный корешок старого тома, и еще он там нашел чернила. Продолжал Дэйл Райм воодушевленным и добродушным приемом. И вот что он считает, я цитирую: не противоречит составу чернил, используемых публичными библиотеками Нью-Йорка в качестве штемпельной краски. Смешного пишет, да? Библиотечная книга. Задумчиво произнёс Райм и замолчал. В красном кожаном переплёте, добавил Сакс. Райм посмотрел на неё и улыбнулся. Точно. Так вот, что означают эти кусочки красной кожи? Это не перчатка, они отлетают от переплёта книги, которую он вечно таскает с собой. Значит, у него есть своя личная Библия. Библия, недоверчиво произнёс Долрай. Ты что же, считаешь, что это какой-то религиозный маньяк? Ну не в прямом смысле, Фред. Бэнкс, звонив в библиотеку, может быть именно там, в читальном зале, он и стёр свои ботинки. Знаю, что ты забрал свою удочку, ждёшь очень на удачу, но у нас не слишком большой выбор. Теперь мне нужен список всех антикварных книг, украденных из библиотек Манхэттена в течение года. Сейчас молодой детектив решил идти по наиболее верному и надёжному пути. Поглаживая порез от бритвы на щеке, он позвонил прямо домой мэру города и просил его лично связаться с директором центральной библиотеки и выяснить то, что требовало Райм. Уже через полчаса по факсу пришло сообщение на две страницы. Том вынул их из аппарата и даже присвистнул. Вот это да. Оказывается, у читателей в этом городе ручонки загребущие. С этими словами он передал списки Райм. За последние двенадцать месяцев в полок публичных библиотек пропало восемьдесят четыре книги, изданные пятьдесят лет назад или ранее. Из них тридцать пять в Манхэттене. Райм бегло просмотрел названия пропаж: Диккенс, Остин, Хемингуэй, Драйзер. Книги о музыке, философии, виноделии, литературная критика, волшебные сказки. Цена каждой была, на удивление, низкой — двадцать, тридцать долларов. Видимо, это были драгоценные первое издание, и вороны, наверное, даже не подозревали об этом. Он продолжал изучать список. Ничего. Ровным счётом ничего подходящего. Возможно, и тут глаза его остановились. Есть. Самые громкие преступления в старом Нью-Йорке. Автор Ричард Уиль Стивенс, издано в 1919 году Bonteful Press. Книга оценивалась в 65 долларов. И была украдена в филиале публичной библиотеки на D L N C Street 9 месяцев назад. В описании указывались размеры: 5 дюймов на 7, в красном лайковом переплёте с мраморвидным узором бумаги на форзацах и позолоченным корешком. Мне нужен экземпляр такой книги. При этом совершенно неважно, где и как вы её будете доставать, если понадобится, пошлите кого-нибудь в библиотеку Конгресса. Я до стан её пообещал долгий продуктовые магазины, бензин, библиотека. Теперь настало время определиться. В распоряжении Райма находились 300 полицейских и агентов ФБР, но их надо было расстридаточить одновременно по восточной и западной части города, чтобы провести поиски незаметно для преступников. Он снова взглянул на таблицу. Где же твой дом? Уж не в западной ли части виллидж? мысленно спрашивал Линкольн восемьсот двадцать третьего. Не мог ли ты купить бензин и украсть книгу в восточной части, чтобы ввести нас в заблуждение? Это действительно живешь там? Насколько ж ты умен? Нет, я имею в виду, насколько ты сам себя от кого им почитаешь? Откуда в тебе такая уверенность, что мы никогда не найдем тебя по тем крохотным следам, которые ты нам, по мнению всех лекаров, оставляешь каждый раз? Наконец Райм решился и приказал: "Привилечь забываем и направляем все силы в нижнюю восточную часть, собрать всех отряды Боу, наших ребят и твоих, Фред. Вот что вы ищете: большой дом." Выстроенный в федеральном стиле лет 200 назад, фасад облицован розовым мрамором, остальные стены простой камень. Возможно, бывшее поместье или общественное здание. Рядом гараж или пристройка для экипажей. За последние дни недели там должны были заметить Фортаурус и жёлтые такси, особенно в эти дни. Райм посмотрел на Сакс. Забывать мёртвых Селит и Делрей принялись звонить по телефонам. "Я тоже поеду", заявил Омели. "А я ничего другого и не ожидал". Когда внизу захлопнулась дверь, Линкольн чуть слышно прошептал: "Да поможет тебе Бог, Сакс". "Да поможет тебе Бог".